Издательство Бомбора. Океан книг. Книжные контрабандисты. Как поэты-партизаны спасали от нацистов сокровища еврейской культуры. Дэвид Фишман. От автора. «Почти все понимают, что Холокост стал самым страшным геноцидом в истории человечества. Все мы видели изображения концентрационных лагерей с горами трупов». А вот о том, что Холокост стал еще и разграблением и уничтожением культуры, речь заходит нечасто, хотя нацисты поставили себе цель не просто истребить евреев, но и уничтожить их культуру. Миллионы еврейских книг, рукописей и произведений искусства были сожжены или выброшены на свалку. Сотни тысяч ценнейших предметов перевезли в особые библиотеки и институты в Германии для изучения расы, которую немцы рассчитывали стереть с лица земли. В этой книге рассказано о нескольких узниках гетто, которые сопротивлялись этому процессу и не позволили растоптать и сжечь их культуру. Это хроника опаснейшей операции, которую осуществили поэты, ставшие партизанами, и ученые, ставшие контрабандистами в Вильне, Литовском Иерусалиме. Спасатели эти противостояли доктору Иоганну Суполю, немецкому специалисту по еврейским делам, которого немецкая мародерская организация, оперативный штаб Рейхслейтера Розенберга, направила уничтожать и вывозить прекрасные виленские собрания еврейских книг. Немцы использовали подневольный труд сорока узников гетто, заставив их отбирать, сортировать, упаковывать и перевозить материалы. По ходу напряженнейшей полугодовой работы Эти самые невольники, называвшие себя бумажной бригадой, прятали книги на себе и проносили мимо немецкой охраны. В случае поимки им грозил расстрел в панарах под Вильной, где совершались массовые расправы. Когда Вильну освободили от немецкой оккупации, уцелевшие члены бумажной бригады извлекли спрятанные культурные ценности из бункеров и тайников. Вскоре им открылась неутешительная истина. Представители новой советской власти – относились к еврейской культуре с той же неприязнью, что и фашисты. Сокровища нужно было спасать снова и вывозить из СССР. Переправлять книги и документы через советско-польскую границу оказалось столь же смертельно опасно, как и проносить их в гетто. В этой книге рассказана история мужчин и женщин, которые на деле продемонстрировали свою приверженность литературе и искусству и ради этого рисковали жизнью. Речь в ней идет о противостоянии писателей и писательниц двум самым кровавым режимам в истории. Я взял на себя смелость вообразить чувства и мысли своих персонажей в разные моменты развития сюжета. При этом поступки их не плод моей фантазии. Все описания основаны на исследованиях и документах. Город, где разворачивается действие, я буду в основном называть Вильно, как называли его евреи однако в некоторых случаях будет звучать литовская форма «Вильнюс» или польская «Вильна». По сути, книжные контрабандисты – это рассказ о личном, рассказ о людях, а посему разрешите поделиться одной личной историей. Несколько лет назад я читал лекцию про Виленское гетто и мельком упомянул о мужестве членов бумажной бригады. Когда лекция закончилась, ко мне, передвигаясь с помощью ходунков, подошел старик и сказал «Вы знаете, А я несколько месяцев работал в этой бригаде, лично пронес мимо немцев немало книг и документов. Я опешил, поскольку думал, что к 2012 году никого из героев бумажной бригады уже не осталось в живых. Я начал бомбардировать его вопросами, и ответы показали, что он действительно был одним из книжных контрабандистов. 93-летний Майкл Менкин теперь проживает в доме для пожилых в Нью-Джерси. Это добродушный и элегантный мужчина, в прошлом торговец с драгоценными камнями, с большой скромностью рассказывающий о своей профессиональной карьере. Ему нравятся простые радости жизни. Общество сына, дочери, шестерых внуков, многочисленных друзей и поклонников. Менкин всей душой поддерживает государство Израиль и с гордостью вспоминает, что Минахим Бегин, на тот момент молодой вождь сионистов-ревизионистов Польши, А впоследствии шестой премьер-министр Израиля однажды ночевал в доме его родителей в Вильне. Кроме того, Майкл – один из основателей Американского мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. А в те давние времена он был длинным тощим 18-летним узником вилинского гетто. Немцы заставили его таскать коробки с книгами на загрузочную площадку. По большей части эти коробки содержали материалы, предназначенные к сожжению и переработке на бумажных фабриках, Лишь некоторые к отправке в Германию. Поэт Шмерке Кочергинский взял его под свое крыло и обучил искусству книжной контрабанды. «Спасение книг – одно из немногих счастливых воспоминаний, которые остались у Майкла от Гетто. Его мать, две сестры и брат погибли в Панарах. Мы были уверены, что всех нас скоро убьют. Так чего ж не умереть за хорошее дело, спасая сокровища? Не помню название книг и рукописи, который воровал с работы. Но часто лежу ночью в постели и думаю а кто знает, вдруг и я спас что-то важное. Он спас. Спас то человеческое, что есть и в нем, и в нас. Дэвид Фишман, 2017 год. Действующие лица. Зелик Калманович. Возраст в 1942 году, 61 год. Родился в Латвии, в Голдингене, Ученый и интеллигент до мозга костей. Получил в Кёнигсбергском университете докторскую степень по семитской филологии. Один из его друзей рассказывал: если в комнату вошел Зелик, энциклопедия больше не нужна. Образец серьезности и вдумчивости. В 1928 году стал одним из директоров Института изучения Идиша (ИВО). На шестом десятке в канун Второй мировой войны проникся идеями иудаизма и сионизма призывал узников Виленского гетто сохранять достоинство и силу духа, получил прозвище «Пророк гетто». Шмерки Кочергинский, возраст в 1942 году, 34 года, уроженец Вильны, Литовского Иерусалима, вырос в сиротском приюте, ходил в вечернюю школу, работал в типографии, писал стихи. Шмерки, его все называли по имени, вступил в литературное объединение «Юнг Вилни, молодая Вильна», и стал его душой и сердцем, живыми и жизнерадостными. Член подпольной польской коммунистической партии, автор популярных политических песен. Человек житейски опытный и самостоятельный, после оккупации Вильно немцами он семь месяцев бродил по сельской местности, притворяясь глухонемым поляком. По собственному решению оказался в вилинском гетто в апреле 1942 года и стал его самым популярным бардом. Герман Круг, возраст в 1942 году, 45 лет. Родился в Польше, в Плоке. Библиотекарь по образованию, Круг был директором самой большой еврейской прокатной библиотеки в Варшаве. Он был убежденным социал-демократом, считал, что книги являются тем инструментом, с помощью которого осуществится подъем еврейского рабочего класса. Круг бежал из Варшавы в сентябре 1939 года и поселился в качестве беженца в Вильне. В 1940 он мог эмигрировать в США, однако остался, чтобы отыскать жену, застрявшую в оккупированной Варшаве. После того, как в 1941 году немцы заняли Вильну, он стал директором библиотеки в гетто. Человек утонченных вкусов, он всегда чистил ботинки и подпиливал ногти, даже в гетто. Рахела Крынская, возраст в 1942 году, 32 года. Родилась в Вильне, известная преподавательница истории в средней школе, окончила вилинский университет, владела немецким и средневековой латынью. Шакировав многих друзей, вступила в скандальную связь с пожилым женатым человеком Иосифом Крыньским, который в итоге развелся с женой и женился на Рахеле. Иосиф погиб через несколько недель после начала немецкой оккупации, и в только что созданное Виленское гетто Рахела попала одна – Свою дочь, года и десяти месяцев от роду, смогла оставить на воле у няни-польки. В гетто основным источником утешения и врачевания душевной боли для Рахелы стало чтение стихов. Авром суцкивер Возраст в 1942 году, 29 лет. Уроженец Сморгони в Белоруссии. Детство, пришедшееся на Первую мировую войну, суцкивер провел в эвакуации в Сибири. Там он видел волшебную красоту снежных зим. Внук Равина он был аполитичным эстетом, верившим в одну лишь поэзию. Мечтательный взгляд, волнистые волосы, он был поэтом-лауреатом группы юнг -Вилни. После начала немецкой оккупации десятки раз чудом избегал смерти, однажды спрятался в гробу в морге. У Суцкивера было мистическое убеждение, пока он выполняет свою миссию и пишет изысканные стихи, не погибнет. Йоганна Споль. Возраст в 1942 году, 41 год. Уроженец немецкого Кельна. Рукоположенный католический священник, превратившийся в нациста, книжного мародера. Поль углубленно изучал Библию в Папском Восточном Институте в Иерусалиме, где освоил библейский и современный иврит. Вернувшись в 1934 году в Германию, сложил с себя сан священника, и стал библиотекарем отдела гибраистики Прусской государственной библиотеки. Трудолюбивый и готовый любой ценой выполнять чужие распоряжения, он превратился в верного прислужника нацизма и начал публиковать антисемитские статьи про иудаизм и талмуд. В 1940 году стал сотрудником штаба по конфискации культурных ценностей оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга в качестве специалиста по иудаике. В Вильну прибыл в июле 1941 года. Введение. Вильна, в оккупированной нацистами Польша. Июль 1943 года. Поэт Шмерки Кочергинский возвращается в гетто после работы. Его бригада занимается подневольным трудом. Сортирует книги, рукописи и произведения искусства. Часть из них будет отправлена в Германию, остальные попадут в мусоросжигательные печи и на бумажные фабрики. Шмерки работает в освенцами еврейской культуры, отвечает за отбор книг для вывоза и тех, которые обречены на ликвидацию. Если сравнить этот рабский труд с трудом других рабов в оккупированной нацистами Европе, то Шмерки хотя бы не роет окопы, чтобы остановить продвижение Красной Армии, не расчищает своим телом минные поля, не вытаскивает трупы из газовой камеры, чтобы переправить их в крематорий. Тем не менее, позади тяжелый день. Шмерки трудился в унылом зале библиотеки Виленского университета до потолка, заваленным книгами. Утром жестокий немец, начальник бригады Альберт Шпоркет из оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга, застал Шмерки и еще нескольких работников за чтением стихотворения из одной из книг. Шпоркет, по профессии торговец скотом разразился истошными криками. Вены у него на шее пульсировали. Он грозил работникам кулаком, швырнул книгу в другой конец помещения. «Вы, жулики, называете это работой? Тут вам не гостиная!» Он предупредил, что если такое повторится, им не сдобровать. И захлопнул за собой дверь. Весь день они работали и нервничали. Торговец с котом и с ними, и с книгами обращался, как со скотиной. Ее надо загружать работой, а потом отправлять на бойню. Если шпортит донесет в гестапо, им конец. Сотрудница и возлюбленная Шмерки, Рахела Крынская, стройная школьная учительница с глубокими карими глазами, спросила. «Ты сегодня все равно их понесешь?» Шмерки ответил с обычным своим кипучим энтузиазмом. «Конечно». Вдруг этот чокнутый решит все разом отсюда отправить или сдать в утиль. Эти сокровища для нашего будущего. Может, правда, не для нас, а для тех, кто нас переживет. Шмерки обернул вокруг пояса старинный вышитый чехол для свитка Торы. Затянув потуже, засунул под новоявленный пояс четыре маленькие книжицы. Старинные раритеты, опубликованные в Венеции, Салониках, Амстердаме и Кракове. Еще один крошечный чехол для свитка Торы надел вместо пеленки. Застегнул ремень, натянул рубашку, куртку. Теперь можно идти к воротам гетто. Шмерки проделывал такое уже много раз, неизменно, со смесью упорства, возбуждения и страха. Он сознавал, на какой риск идет. Если поймают, его ждет расстрел, как его приятельницу, певицу Любу Левицкую, у которой под одеждой нашли мешочек фасоли. Как минимум он получит от какого-нибудь эсэсовца 25 ударов дубинкой или кнутом. Заправляя рубашку, Шмерки оценил всю двусмысленность ситуации. Он, член коммунистической партии, давний убежденный атеист, с детства не ходивший в синагогу, сейчас рискует жизнью ради этих по преимуществу культовых предметов. Он будто ощущал пыль прошлых поколений на своей коже очередь возвращавшихся с работы оказалась необычно длинной она змеилась на целых два квартала перед воротами гетто из первых рядов прилетели новости Обершарфюрер бруно китель лично проводит досмотр китель молодой рослый темноволосый и красивый был профессиональным музыкантом и прирожденным хладнокровным убийцей иногда он являлся в гетто и расстреливал узников из чистого удовольствия останавливал человека на улице предлагал сигарету и спрашивал огоньку не хотите человек кивал а китель выхватывал пистолет и пускал ему пулю в голову в присутствии киттеля охранники литовцы и члены еврейской полиции гетто проводили обыск дотош необычного крики узников которых избивали за попытку сокрытия еды разносились на много кварталов рабочие стоявшие рядом со шмерки запустили руки под одежду На мостовую падали картофелины, ломти хлеба, овощи, мелкие поленья. На Шмерке зашипели, а его фигуры выглядела слишком красноречиво. Среди толпы людей с оголодавшими и заработавшимися телами его неожиданно пухлый торс выделялся слишком откровенно. Тем не менее Шмерке невозмутимо двигался к пункту пропуска. «Бросьте все, бросьте!» Но Шмерке и не думал разгружаться. Он понимал, что его это не спасет. Допустим, он оставит книги на древнееврейском и чехлы для свитков Тора лежать на улице. Немцы сразу поймут, что их бросил кто-то из его бригады. Книги, в отличие от картофелин, снабжены экслибрисами. Киттель может распорядиться расстрелять всю бригаду, в том числе Рахелу и ближайшего друга Шмерки, тоже поэта Аврома Суцкивера. Так что Шмерки решил положиться на волю случая, и мысленно подготовился к неизбежным ударам. Его соседи по очереди еще раз перепроверили карманы на предмет монет или бумаг, способных вызвать гнев китселя. Шмерки пробрала дрожь. Очередь, разрастаясь, перегородила движение на Завальной, одной из центральных торговых магистралей Вильны. Пешеходы-неевреи останавливались, чтобы поглазеть на спектакль, некоторые подбирали брошенную контрабанду. Вдруг по толпе пронеслось, «Ушел внутрь, в гетто! Вперед, быстрее!» Судя по всему, Киттелю наскучило надзирать за монотонными обысками, и он решил прогуляться по своему княжеству. Толпа ринулась вперед. Охранники, изумленные и обрадованные уходом Киттеля, обернулись посмотреть, куда он направляется, и не пытались остановить тех, кто рвался внутрь. Шмерки прошел через ворота, книги крепко прижаты к телу, и услышал за спиною завистливые голоса. Везет же некоторым, а я картошку на улице выбросила. Они понятия не имели, что он несет не еду. Когда подошвы его ботинок застучали по камням мостовой на Рудницкой улице внутри гетто, Шмерки запел песню, которую написал для молодежного клуба. Молот каждый, каждый, каждый, Если годы в нем не погасили жар, В новом мире, мире света и свободы Станет юным тот, кто стар. В потайном подземном бункере под гетто, вырытой в сырой почве пещере с каменным полом, книги, рукописи, документы, театральные реквизиты, культовые предметы прятали в металлические канистры. Ближе к ночи Шмерке присовокупил свои сокровища к содержимому этого холодного хранилища. Прежде чем запереть скрытую дверь в потайную сокровищницу, он попрощался с вышитыми чехлами для свитков торы и другими древностями нежно их приласкав, будто собственных детей. А потом Шмерки, всегда остававшийся поэтом, подумал, настоящее наше темно, как этот бункер, но сокровища нашей культуры сияют обещанием светлого будущего.